День 7. Вечером дронга и Андрей Ильин вернулись в офис компании. Генерал решил остаться на даче вместе с Александром Михайловичем, куда была стянута значительная часть всех сотрудников службы безопасности. В офисе осталось лишь несколько человек, охранявших здание, и трое сотрудников, карауливших в кабинете Курлаева. В этот воскресный день во всем комплексе осталось не больше 8-10 человек. Все остальные были задействованы на охране дачи президента компании, где правление и юристы, представляющие интересы компании, готовили документы, подтверждающие их участие в аукционе. Дронго, вернувшийся в основной комплекс зданий, решил снова встретиться с Крулаевым, но прежде захотел умыться. Войдя в мужской туалет, он вымыл лицо и шею горячей водой, ощущая привычное состояние свежести. Вернулся в кабинет к кальяну. «Как там наш заключенный?» – спросил он Андрея. «Все в порядке», – сказал Ильин. «Ребята с него глаз не сводят. Можете не волноваться. Он сидит в последнем кабинете на этаже. Оттуда не убежишь. В коридоре сидит еще один наш сотрудник». «Это хорошо». Дронго посмотрел на часы. «Четыре часа дня. Пора бы пообедать», – сказал он. И в этот момент созвонил телефон. Ильин бросил удивленный взгляд на дронга Странный звонок в воскресенье днем. Если он нужен Федосееву или самому Александру Михайловичу, они могли бы позвонить по мобильному телефону. Андрей шагнул к столу и поднял трубку. «Добрый день!» – услышал он чей-то незнакомый голос. «У вас в кабинете должен находиться мистер Дронго». «Кто?» – изумился Ильин. «Ваш эксперт. Один его знакомый хотел бы с ним поговорить». «Вас просят к телефону». Передал он трубку дронга не догадываясь, кто мог позвонить эксперту в его кабинет. дронга беря трубку, уже знал, кто его разыскивает, и не ошибся. «Браво, мистер Дронго!» – услышал он самоуверенный голос Хекета, говорившего по-английски. «Вам удалось сделать почти невозможное. Вы все-таки нашли человека, которого искали. Но ваш успех – всего лишь иллюзия победы. Вы не хотели бы со мной встретиться?» «Вы считаете это необходимо?» – спросил дронга «Полагаю, что нам стоит встретиться хотя бы для того, чтобы предостеречь вашего друга от большой ошибки, которую он собирается совершить. Договорились. Надеюсь, вы не собираетесь меня захватывать в заложники, а потом менять на вашего человека. «Конечно нет. Неужели вы считаете, что я настолько самонадеен. Я чрезвычайно ценю вас, но боюсь, что у вашего клиента несколько другое мнение. Чтобы спасти себя и добиться оправдания по предъявленным ему обвинениям, он никогда не пойдет на такой обмен, отдавая столь ценного пленника даже за вашу голову». «Вы неплохо разбираетесь в людях», – похвалил его дронга. «Во всяком случае, психологию бизнесмена вы просчитали достаточно точно». «Именно поэтому я и хочу с вами встретиться. Правда, я не так хорошо знаю Москву, как вы Париж, но собираюсь пригласить вас в ресторан «Ампир». Это в самом центре города, недалеко от площади Маяковского». «Знаю», – подтвердил дронга «Думаю, что и рестораны Москвы я знаю лучше вас». «Мне вообще импонируют ваши гастрономические пристрастия», – признался Хекет. «Вы можете приехать через час?» «Обязательно приеду». Дронго положил трубку и сказал, обращаясь к Ильину. «Будьте очень осторожны. Если у вас остались еще люди, позовите их сюда. Хекет – старая леса Он ничего просто так не делает. Если он сумел узнать, что мы взяли Курлаева, значит, попытается что-либо предпринять. Будьте крайне осторожны». «Все наши ребята вооружены», – кивнул ильгин «Рядом находится управление милиции. Если понадобится, они будут здесь через 2-3 минуты. А это время мы продержимся. Но я позвоню Савве Афанасичу. Сдачи никого из охраны не снимай», – посоветовал дронга «Это еще более важный объект». «Понимаю, вы не волнуйтесь, мы все предусмотрели». «Всего предусмотреть нельзя, Андрей», – заметил Дронго. «Если бы можно было все просчитывать, люди не совершали бы ошибок. Но так в жизни не бывает». Он тяжело поднялся и пошел по коридору в комнату, где находился под домашним арестом Курлаев. Дронго кивнул сотруднику, стоявшему в коридоре, и вошел в комнату. Здесь находились еще трое сотрудников и сам Курлаев. Все смотрели телевизор. Полковник сидел в углу. Увидев вошедшего Дронго, он усмехнулся, но ничего не сказал. как дела ребята спросил дронга все нормально ответил старший бывший капитан милиции вы не волнуйтесь у нас все нормально можно вас на минуту попросил дронга бросив беглый взгляд на дениса когда они вышли дронга напомнил что пленнику нельзя давать воду в стеклянных бутылках только в стаканах лучше в бумажных или пластиковых ничего острого колющего вы меня понимаете все понимаю не волнуйтесь один из моих ребят бывший боксер призыбрал другой тоже спортсмен с нами не так легко справиться «Он профессионал», — напомнил дронга «Может придумать все, что угодно. Любую хитрость. Будьте на чеку каждую минуту». «Мы с него глаз не спускаем», — ответил охранник. Ровно через час Дронго входил в ресторан, где его уже ждал Хекет. Он был в белоснежном смокинге. Коричневая бабочка в горошек и подобранные в тон туфли оттеняли его одеяния. Улыбаясь, он показал дронга на столик. «Что с вами случилось, мой друг?» — спросил Хекет. Вы в несвежей рубашке, мятом твидовом пиджаке, при вашем вкусе и отменном чувстве стиля явиться в ресторан в твидовом пиджаке – это моветон. Неужели вы так много отдали сил этому расследованию? Хорошо еще, что вы нашли время побриться. Действительно ужасно, – Дронго уселся напротив своего болтливого собеседника. Оба умели и любили говорить, и их беседа напоминала пиршество титанов. Уколы следовали один за другим с обеих сторон. Вы поставили передо мной очень сложные задачи, мистер Хеккетт, – сказал Дронго. Пришлось даже уходить из дому. И вот итог, такой пиджак в ресторане. Представляю, как вас коробит мой вид». «Что вы?» – улыбнулся Хекет. «Я рад видеть вас в любом виде. Даже в костюме покойника? Нет, конечно, вы мне слишком дороги. Я весьма уважаю ваши способности. Это просто феноменально. Раскрыть преступление всего за неделю. Потрясающе, браво, брависимо фантастично». закончили спросил дронга а теперь скажите зачем вы меня позвали чем больше питетов ссыплется тем больше гадостей я жду правильно делаете кивнул хекет поэтому я и прилетел не сомневался что вы мне испортите обед кстати вино отменное что вы мне заказали я думал вы сами составите меню я не такой гурман как вы мистер дронга я однолюб и полностью отдаюсь только работе сейчас я вам помогу дронга взял в руки меню и сделал заказ напирая на рыбные блюда «Откуда в Москве рыба?» – спросил Хекет, когда официант удалился. «Неужели ее вылавливают в Москве реке?» «Я же не спрашивал вас, откуда рыба в Париже. Уж наверняка не из сены!» – парировал дронга «Там, по-моему, плавают только покойники». «И вы еще смеете говорить о покойниках?» – сплеснул руками Хекет. «В результате ваших личных усилий в Москве за последнюю неделю убито несколько человек. Четверо, по-моему. Вам не кажется, что они на вашей совести? Попробуйте вот этот салат, он очень вкусный». «Спасибо, но убитые скорее на вашей совести, Хекет», — возразил дронга «Горничную и ее сожителя я честно предупредил, чтобы они не появлялись дома. Водителя совратил сводник, услугами которого вы воспользовались, а потом убрали обоих. Моя совесть чиста». «Неужели вы думаете, что я общаюсь со сводниками?» — улыбнулся еще шире Хекет. «Это не мой уровень. Вы же знаете, я работаю в другом социальном слое. Министры, графы, герцогини или бизнесмены», — вставил дронга Или бизнесмены, согласился Хекет, но уж никак не сутенеры. Однако вы использовали старый трюк с подставкой женщины и последующей компрометацией. Но наполнил его новым содержанием, добавил Хекет. Вы должны признать, что все было сделано отменно. Кадры его любовных забав – просто учебник по современной сексологии. Там есть очень любопытные моменты. Надеюсь, вы смотрели с удовольствием. Мне не понравилось. Чувствовалось, что нет режиссера. А вот сцена убийства напротив была разыграна просто потрясающе. Она встала, подошла к окну, открыла занавеску, в нее ударило солнце, и в этот момент появился убийца, у которого был нарисован шрам на спине. Вас можно выдвигать на Оскара за постановочные эффекты. Правда, концовка опять подвела. Грубо, вульгарно и очень неприятно. Хотя готов согласиться, что очень эффектно. Официант принес заказанные блюда. «Как мне приятно с вами говорить». Мистер Хеккет взял рыбный нож и вилку. «Вы все схватываете на лету. Я думаю, вы понимаете, что завтра нельзя давать подтверждение в аукционный комитет. Мы собираемся сначала передать убийцу в прокуратуру, а потом заявку в комитет». «Нерационально», – осторожно отрезая кусочек, – сказал Хекет. «Человек, которого вы принимаете за убийцу, давно ушел в отставку из бывшего КГБ. Подумайте только, кто будет вашим свидетелем? Человек, представлявший такое ужасное учреждение, как КГБ?» «Неужели вы думаете, что судьи в демократической стране, какой является Россия, поверят такой одиозной личности? Мне кажется, он и не собирается ничего говорить», на всякий случай сообщил Дронго чувство легкое беспокойства. «Вот видите, даже такой человек не захотел стать вашим помощником в нечестной игре. Убийцей был сам Александр Михайлович, и мы собираемся это доказать». «Каким образом? Неужели убьете еще кого-нибудь и снова все свалите на несчастного бизнесмена?» «Он не несчастный», – возразил Хеккет. «Его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Вы еще назовите его бедным. Как вы будете доказывать его причастность к преступлению?» – спросил Дронго, поднимая свой бокал с вином. «Ваше здоровье», – чокнулся Хеккет. «Очень просто. В среду вечером по самой популярной информационной программе мы демонстрируем пленку и даем соответствующий комментарий. Он никогда в жизни не оправдается. В лучшем случае его с позором выгонят отовсюду. От него отвернутся друзья, близкие, родные». И это будет конец, даже если убийство не удастся доказать. Морально он будет абсолютно раздавлен и потерян для общества. Неужели вы способны на такую жестокость?» Дронго поставил бокал и заставил себя улыбнуться. «И это не жестокость. Это наказание провинившегося за непослушание. Если он не понял наших слишком откровенных намеков, если вы не приняли наших увещеваний, нам ничего не остается, как только показать пленку в среду перед ауксоном. Уверяю вас, что в четверг Александр Михайлович не посмеет даже появиться в помещении, где будет проходить аукцион. Конечно, если до этого его не арестуют сотрудники прокуратуры. Приятная перспектива. Вы не оставили нам выбора. Зачем вы начали эти никчемные поиски? В результате ваших усилий подполковник Кривец находится под следствием, и появилось четыре трупа. Ну кому от этого стало лучше? Александру Михайловичу? Конечно, нет. Вам лично? Не верю, вы всегда отличались человеколюбием. на Тоже нет. В общем, вы испортили все, что могли испортить. И теперь, накануне завтрашней, самой роковой ошибки, мы предлагаем вам в последний раз уступить. Это почетное поражение. Вы отходите, сохраняя войска, знамена и пушки. Можете даже посадить найденного вами киллера за убийство, если, конечно, сможете что-либо доказать или заставить его давать показания. Но большего вы все равно не добьетесь. Поэтому я и пригласил вас сюда. Официант собрал тарелки со стола, расставил новый и тихо отошел от клиентов. Со стороны казалось, что беседуют двое старых друзей. Так часто и почти искренне улыбались они друг другу. «Я не могу его уговорить», – честно сказал дронга «Он все равно подаст заявку». «И окажутся в тюрьме», – кивнул Хекет, – «опозоренный и преданный своими друзьями. Он этого добивается». «У нас есть убийца», – напомнил дронга «У вас есть подозреваемый», – возразил Хекет. «Представляете, какой может последовать комментарий по телевидению? Бизнесмен, убивший несчастную девушку, сейчас пытается свалить свою вину на заслуженного офицера КГБ, которого вы незаконно задержали и незаконно держали два дня в офисе компании. Представляете, какой взрыв негодования вам гарантирован? Как мерзко вы будете выглядеть! Вы, кажется, предусмотрели все варианты». В виски дронга бросилась боль, но он заставил себя продолжать беседу и улыбаться. «Это мой стиль?» – напомнил Хеккет. «Я работаю так, чтобы никто, вы меня понимаете, никто в мире не смог бы мне помешать. Вы будете есть десерт?» «Кажется, было слишком много сладкого», – пошутил дронга «Боюсь, как бы у меня не появился диабет после сегодняшнего ужина. Не беспокойтесь, мы отправим вас лечиться в лучшую швейцарскую клинику. Один из ваших заказчиков несколько дней назад предлагал мне Сейшелы или Багамы, а вы напрасно отказались». Я еще неделю назад в Париже попытался объяснить вам, что все бесполезно. Система продумана таким образом, что никто не сможет ее разрушить. Все продумано до мелочей. Нужно было отказаться от этого дела. Кстати, не поздно и сейчас. В конце концов, вы показали, на что способны, сделали невозможное, нашли подозреваемого. На большее вас не хватит. Или вы серьезно думаете, что за оставшиеся 2-3 дня вы раскроете всех остальных? Хочу вас огорчить. Больше никого не было. Они и не были нужны. Никаких других исполнителей не было, а те, кто остался в живых, вряд ли захотят быть вашими свидетелями на судебном процессе. Единственный обвиняемый, который может быть, это Александр Михайлович. Он жил с ней в одном номере, он совратил несчастную девушку, которая не могла отказать такому известному и богатому человеку, и он убил ее, чтобы избавиться от надоевшей ему забавы. Ах, как красиво выступит на суде прокурор! Я готов даже остаться в Москве и послушать его проникновенную речь. браво поклонился дронга мне кажется что своим сегодняшним угощением вы превзошли наш ужин в париже значит остался третий решающий улыбнулся хекет и он состоится вечером в четверг надеюсь мы с вами обязательно встретимся после проведенного аукциона не сомневаюсь ответил дронга